Глава 48. Пословица говорит, будто бы камень, катящийся с горы, не обрастает мхом. Но этого, к сожалению, нельзя сказать о слухах, в особенности о тех, что касались одинокого джентльмена и цели его приезда в город, ибо, переходя из уст в уста и приобретая все более фантастический характер, слухи способствовали тому, что выход этого джентльмена из кареты – у дверей гостиницы превратился в заманчивое, волнующее зрелище, собравшее огромную толпу зевак, которые, оставшись не у дел после закрытия музея восковых фигур и конца свадебной церемонии, сочли его появление в городе благом, неспосланным свыше, и выражали буйную радость по этому поводу. Не принимая участия во всеобщем ликовании и стремясь только к одному – поскорее остаться наедине с самим собой, усталый, подавленный горем одинокий джентльмен сошел на тротуар и с мрачной учтивостью, произведший сильное впечатление на зрителей, помог вылезти из кареты матери Кита. Вслед за тем он подал своей спутнице руку и повел ее в гостиницу, а несколько расторопных слуг бросились туда же в качестве передового отряда с тем, чтобы расчистить им путь и показать комнаты, ожидающие их прибытия. «Все равно какие, лишь бы далеко не ходить», — сказал одинокий джентльмен. «Сюда, сэр, пожалуйте, сэр». «Может быть, джентльмен пожелает занять вот эту комнату?» Послышался чей-то голос, и в быстро распахнувшейся двери маленькой коморки у самой лестницы показалась чья-то голова — «Милости прошу, джентльмен будет здесь желанным гостем, как цветы в мае или уголь на Рождество. Не угодно ли взглянуть, сэр? Войдите, окажите мне такую честь. Будьте настолько любезны». «Господи, помилуй!» — вне себя от удивления воскликнула мать Кита и попятилась. «Нет, вы только подумайте!» А удивляться было чему, так как эта столь любезная особа оказалась никем иным, как Дэниелом Квилпом. Низенькая дверь, из-за которой Квилп высунулся, была по соседству с кладовой, где хранились запасы всевозможной снеди, и он стоял там, изогнувшись в шутовском поклоне, с таким непринужденным видом, будто эта дверь вела к нему в дом». Стоял, оскверняя своей близостью жареную дичь и холодную баранину, будто проказливый злой дух погребов и чуланов, выскочивший из-под пола, чтобы натворить всяких бед. «Не соизволите ли удостоить меня?» — повторил Квилп. «Я предпочитаю отдельную комнату», — ответил одинокий джентльмен. «Да», — сказал Квилп. И, рывком захлопнув за собой дверь, исчез точно фигурка в голландских часах с боем. «Господи!» – прошептала мать Кита. «Да я только вчера вечером видела его в маленькой скинии, сэр!» «Вот как!» – сказал ее спутник. «Эй, послушайте, когда этот господин приехал сюда?» «Сегодня утром. С ночным дилижансом, сэр!» – ответил слуга. «А когда он уезжает?» «Не могу знать, сэр!» Служанка пошла спросить его, нужна ли ему постель, а он сначала скорчил ей страшную рожу, сэр, а потом полез целоваться. «Попросить его зайти ко мне», — сказал одинокий джентльмен. «Передайте, что я буду рад поговорить с ним, и пусть идет сейчас же. Поняли?» Слуга вытаращил глаза, так как от него не ускользнуло, что при виде карлика одинокий джентльмен удивился не меньше матери Кита.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 Как поживает матушка Кристофера? Пошла ли ей на пользу перемена воздуха и места? А ее драгоценное семейство? А Кристофер? Надеюсь, все они процветают. Все они благоденствуют. И когда подрастут, станут почтенными гражданами. А?